Дни в замке текли, как густая смола, медленно, липко, оставляя на коже едкий осадок. У меня не было выбора, кроме как затаиться, сделать вид, что смирилась. Но это оказалось совсем нетрудно для той, кто с рождения притворялся и жил чужой жизнью, чтобы спасти свою. Большую часть времени я проводила в спальне Ориона, сделав себя ее добровольной узницей. Там, закрывшись от всех, вынашивала свои планы. Иногда делала вылазки в библиотеку, находившуюся тут же на этаже, или в открытую галерею, чтобы вдохнуть свежего воздуха. А по ночам, бывало, поднималась на крышу и долго сидела там, потянув колени к груди и глядя в звездное небо. Конечно же, не одна. За мной неотступными тенями следовала охрана, и всегда поблизости находились два сторожевых анкра. По утрам зачастую меня будил собственный крик. Я снова и снова переживала ту встречу у эшафота. Но сегодня мне приснилось иное. Во сне я пыталась спастись от дракона, огромной зверюги с железной чешуей и черными крыльями. Бежала на пределе сил, то и дело оглядываясь, бросала в преследователя сильнейшие заклятия и не могла убежать. А он шел по пятам, смотрел горящим взглядом, и в этом взгляде я видела вовсе не ненависть, что-то другое, такое же мощное и обжигающее до нутра. А потом лапы дракона превратились в мужские руки. Они скользили по моей спине, Такие же жадные, как его взгляд. Нет! Я вскочила с кровати, будто она была заполнена змеями. Мне все же пришлось в нее лечь, потому что после ночи, проведенной в кресле, у меня все болело. Разозленная сном, все еще ощущая на теле чужие жадные руки, а на коже огонь прикосновений, я с размаху пнула туалетный столик, который сама же приказала поставить. Флакон с духами грохнулся на пол, разливая запах горького миндаля и полыни. Как раз подстать моему настроению. Под окном послышались голоса. Это служанки в утренних сумерках спешили на скотный двор, чтобы набрать свежего молока и яиц на завтрак для леди Элесты. В отличие от меня, она была их любимицей. Каждое утро ей подавали пышный омлет с овощами, румяные булочки, начиненные кроличьими сердцами, и засахаренные фрукты. Вот и сейчас мой обострившийся слух различил в болтовне служанок ненавистное имя – Элеста. Говорят, на бал невест Лаэрт возьмет с собой леди Элесту. Ну и правильно! Она такая красивая, утонченная, настоящее украшение Кирила Астра. Ах, Леди Леста обязательно возьмет нас с собой, так что мы увидим сам Картарен, а может даже Императорский дворец. Повезло, а мне придется сидеть тут при этой дикарке. Услышала я еще один голос, который заставил меня замереть. Вот уж где ни воспитания, ни манер. Даже корсет не носит, будто она не жена Лаэрда, а продажная женщина. Тиана? Всегда такая услужливая и смирная, вот что значит она на самом деле думает обо мне. Истина впилась в меня, как шип. А служанки продолжали сплетничать, ничуть не переживая, что их могут услышать. Леди Элеста то, леди Элеста сё, пока я не набросила на окно заклятие тишины. Все эти дни я ждала, что она снова появится. Как обычно, в густом облаке шелков и духов закатят истерику, потребуют выгнать меня из замка или вообще казнить. Мало ли что взбредет ее голову. Но ее не было, как, впрочем, и Ориона. Со дня моего возвращения генерал ни разу не переступил порогу собственной спальни. Я видела его лишь изредка, когда он на закате покидал замок в драконе Ипостаси, когда принимал доклады стражи во дворе. Один раз в библиотеке. Мы столкнулись у полки с древними фолиантами. Он замер, я тоже. Его пальцы сжали корешок книги так, что кожа побелела на суставах. «Ты умеешь читать?» – спросил с недоверием. Нет. Огрызнулась я, пряча растерянность. «Только смотрю картинки. Я ж дикарка». Орион не ответил. Отложил книгу, вежливо кивнул и направился к выходу, оставляя за собой запах разогретого солнцем металла. Я тогда разозлилась. Схватила с полки алебастровый держатель для книг в виде дракона и швырнула ему вслед. Он поймал его на лету, даже не обернувшись. «Не порти имущество, Серафина», – сказал спокойно. «Оно теперь и твое тоже». «Мне нужно твое имущество, как дракону уздечка, и вообще это временное неудобство. Год пройдет очень быстро, вот увидишь». Он фыркнул, будто ему было смешно, и скрылся за дверью. А я осталась, сгорая от ярости и... чего-то еще незнакомого. Но хуже всего, что я его чувствовала. Даже на расстоянии. Ощущала его присутствие за стеной, везде улавливала его запах, даже если он прошел здесь день назад. Видела отпечатки его пальцев на предметах, к которым он прикасался. Слышала голос в своей голове, понимала, что он чувствует. Знала, когда он возвращается в замок после ночных вылазок к разлому. Когда идет по коридору, смертельно уставший и раненый. Когда останавливается у дверей своей спальни. Не моей. Своей. И стоит там, слушая, не проснулась ли я. Знала, что за все это время он ни разу не посетил покоя Элесты, хотя она по-прежнему занимала тот же этаж в его башне. И по-прежнему оставалась его Шами. Однажды ночью я не выдержала. Ощутив, что Орион стоит за дверью спальни, крикнула в темноту. «Я знаю, что ты там! Хочешь поговорить, так войди!» Вместо ответа раздались шаги. Он ушел. А позже я услышала голоса этажом ниже. Спальня Элесты находилась прямо под генеральской. Бывшая невеста, похоже, не спала и караулила Лайерта. «Почему ты больше не приходишь ко мне?» Ее дрожащий голос доносился через общий дымоход. «Ты меня разлюбил? Это та ведьма колдовала тебя?» Я жала просто не в кулаках. В этот момент казалось, что вижу воочию, как Орион удерживает Элесту за запястье, не давая ей броситься ему на шею. Дело не в Серафине, а в брачной связи. Этот драконий брак, он освящен богами. «А, так она уже Серафина? Так ты ее называешь?» Леста, «Нет! Докажи, что любишь меня! Что я по-прежнему нужна тебе, Орион! Поцелуй меня!» Я зажмурилась, когда я губы соприкоснулись. Но это не помогло. Их поцелуй сжег меня каленым железом, заливал грудь расплавленным оловом, выжигал мое сердце. То, что при других обстоятельствах с другим мужчиной я бы назвала подарком богов, стало моим мучением. Оно заставляло меня чувствовать все, что чувствует Орион. А он? Он чувствовал все, что чувствую я потому разорвал поцелуя, оттолкнул Элесту и хрипло сказал. «Я пошел на это ради спасения твоей жизни. Через год, Серафина... Через год она вернет мои клятвы. Тогда мы поженимся, как я обещал». От этих слов мне стало еще больнее, потому что для меня через год ничего не изменится. Генерал Орион де Рейтер избавится от ненавистной ведьмы и обретет счастье со своей Шами, А я... Я продолжу его чувствовать. И драконий брак тут ни при чем». Змея-богиня знала об этом, когда наградила меня защитой. Эта защита не от него, а от меня самой, от моих запретных желаний. Я не избавлюсь от Ориона де Рейтера, даже если сбегу, потому что он – мое проклятие, моя судьба и погибель, мой заклятый суженый. Но я об этом никому не скажу».